Я вас приветствую, друзья, на нашем понятном подкасте, где мы изучаем, практикуем русский язык. Меня зовут Макс, и сегодня мне бы хотелось рассказать вам про такой регион России, как Якутия. Якутия многие меня просили рассказывать о разных регионах России. И у нас уже был подкаст и о Севере, был подкаст и про Новгород, и про Новгородскую область, и про Крым я рассказывал. И сегодня я хочу рассказать про Якутию. И я хочу рассказать о Якутии, потому что я недавно посмотрел один супер-классный документальный фильм который называется 24 снега давайте начинать <звы> кстати вы можете сами посмотреть этот фильм этот документальный фильм ссылка на этот фильм будет в описании к этому подкасту но <свы> есть один нюанс в Этот фильм недоступен из некоторых стран. Поэтому, если вы, если вы видите, что ссылка не работает, то вам нужно будет скачать VPN, программу VPN, которая позволит получить вам российский IP-адрес. И с помощью этого IP-адреса вы сможете посмотреть этот фильм. Там нет ничего сложного. Вы просто скачиваете программу... Устанавливаете её на ваш компьютер, запускаете программу, выбираете Russia, Россия и подключаетесь. После этого вы как будто бы в России, и вы сможете посмотреть этот фильм. Более полная информация ещё есть в моём telegram канале Russian with Max. Ссылка на мой telegram тоже будет... В описании к этому подкасту. Посмотрите, этот фильм, он шикарен, он безумно красивый, и в нём показана жизнь одного человека в Якутии. Но сначала давайте начнём с общей информации о Якутии. Якутия или республика Саха. Саха — это самоназвание, то есть Это то, как называют Якутию жители Якутии, да? То есть, якуты — это русское слово, а сами себя якуты называют саха. Саха, то есть, якуты и Якутия. Итак, что это за республика? Республика Саха. Что это за субъект? Это самый большой субъект Российской Федерации. И... Кроме этого, это самая большая административно-территориальная единица в мире. То есть, вот Российская Федерация имеет субъекты, да, ну, разные регионы, разные области. Другие страны тоже имеют ä, разные ä, субъекты. Там в Америке и Индии, например, это Штаты. Так вот... Якутия — это самый большой, так скажем, штат да, или регион. Это интересно. И вообще территория Якутии огромная. Якутия больше Аргентины. И площадь Якутии, она приблизительно равна площади Индии. Представляете, Индия и вот Якутия такого же размера. Однако, плотность населения в Индии 423 человека на квадратный километр. То есть, ну, 400... Давайте округлим. 400 человек на квадратный километр. Представляете, да, себе? Плотность Аргентины... Вернее, плотность населения Аргентины уже 16 человек на квадратный километр. Да. Индия — 400 человек на километр квадратный, Аргентина — 16 человек. Якутия — 0,3 человека на километр квадратный. Да, то есть представляете, да во сколько раз плотность ниже, чем в Индии. В Индии 400 человек, а здесь 0,3. Да, 0,3. То есть, меньше одного человека на квадратный километр. <свят> это, ну, это просто невероятно. То есть, очень э, мало живёт там людей. Почему? Ну, мы дальше с вами разберёмся, почему так мало людей там живёт. На каком языке говорят в Якутии? В Якутии есть два государственных языка. Конечно, это якутский и русский. Что за язык такой якутский? Якутский это тюркский язык. Вернее, он относится к тюркской семье. Тюрская, тюркская языковая семья. Например, татарский язык тоже относится к этой семье. Турецкий язык тоже относится к этой семье. Там, алтайский, монгольский, по-моему, тоже. В общем, это огромная группа языков. Но Якутский язык не очень похож на другие тюркские языки. В якутском языке есть множество заимствованных слов от монгольского языка. Ну и, конечно, от русского языка. В якутском, кстати, тоже есть падежи. В якутском языке восемь падежей. И самое интересное, что в якутском очень много временных форм. Да, это как вот в английском есть все эти present perfect, present past, perfect, continuous, future, progressive, бла-бла-бла, да. То же самое есть и в якутском. То есть 20 временных форм. И для прошедшего времени есть семь форм. То есть, если ты хочешь сказать «я работал», то тебе нужно уточнить. Ты имеешь в виду «я работал давно», или «я работал недавно», или «я работал там, до какого-то момента», или «я работал продолжительное время». Вот от всех этих факторов будет зависеть глагол, форма глагола «работал». Прикольно, да? Что по поводу письменности? На данный момент письменность основана на кириллице. На кириллица То есть, по сути, похоже на русский язык, похоже на кириллицу, которую мы используем в России, но есть некоторые специальные символы. На якутском языке говорит около полумиллиона человек. То есть, 500 тысяч человек примерно используют якутский язык. Как выглядит Якутия? Какова природа Якутии? Какой климат? Ну, в основном, э, это тайга. Тайга — это лес. Тайга — это лес. Обычно это хвойные деревья. хвойное деревья — это деревья, у которых есть хвоя. Хвоя — это иголки. Да? Например, ёлка. У ёлки есть иголки. Это хвойное дерево. Другой пример — сосна. Сосна тоже хвойное дерево, и у неё, у сосны тоже есть иголки. Так вот, тайга — это тип местности, это лес. По сути, это лес. Такой дикий лес. Но на севере Якутии находится лесотундра, а потом тундра. Что такое тундра? Тундра — это как раз местность без леса. Ну, самый хороший пример, наверное, все представляют, как выглядит северная часть Норвегии, да, там тоже тундра. То есть, когда нет деревьев, когда растёт как, трава, какие-то цветы и какие-то мелкие растения, низкие растения, да, или кустарник. Мы называем это кустарник. Кустарник или низкие кусты. Вот это тундра. Ну, леса, тундра, понятно. Чуть-чуть леса, а так тундра. Вот. И рельеф это в основном горы. Горы и плоскогорья. Плоскогорья, плоская гора, да. Плоскогорья это когда есть горы, но в целом равнина. То есть обычно это равнина где-то примерно, ну, не знаю, 300-1000 метров над уровнем моря. То есть, грубо говоря, это как бы горы, но невысокие горы и есть ровные места. Да? Такие холмы. Это плоскогорья. Дальше. Самое интересное. Климат. Более 40% территорий находится за северным полярным кругом. Северный полярный круг, да? То есть, можно сказать, что в Якутии экстремально холодно. На самом деле, Якутия вообще это самый холодный из всех регионов мира, где живут люди. Здесь очень долгая и суровая зима и короткое лето. Например, апрель и октябрь в Якутии Это зима. В октябре или в апреле может быть минус 15 градусов по Цельсию. Да? А зимой температура может достигать минус 70 градусов по Цельсию. Давайте я вам скажу, если вы используете систему Фаренгейта... Сейчас я посую Цельсий в Фаренгейт. Вот, берем минус 70 градусов. Это минус 94 по Фаренгейту. <с> минус 94. Да, минус 70. То есть такая температура может быть зимой. Минус 50 градусов по Цельсию. Это нормальная температура зимой. Минус 50. Иногда минус 60. Это нормально. Что летом? Летом... В июле температура, ну, примерно 15-20 градусов. Конечно, бывает и плюс 30, да, может быть, даже плюс 35 иногда, но это это редкость, это уже аномалия. Обычно 15-20 градусов, да, плюс, плюс 15-20 градусов по Цельсию. То есть суровый регион, очень суровый регион. Когда Якутия стала частью России? Якутия стала частью России в 17 веке. Когда э, люди шли на восток и туда вот к Азии, и потом в сторону Аляски, то они проходили мимо Якутии. И они увидели этот регион, и они основали там, ну, так скажем, поселение Да, поселения. Это были такие форпосты, а, то есть, по сути, это были военные укрепления. И вот в 1632 году да, был основан город Якутск. Якутск — это столица Якутии. Ну и, конечно, в уже в XVIII веке начинается массовая христи... христианизация жителей Якутии, коренных жителей Якутии. Да? Коренной житель означает человек, который живет в этом месте долго. Да? У него уже есть корни. <ф> да? Он пустил корни. Коренной житель. Можно сказать я коренной житель Петербурга, я коренной житель Москвы, я коренной житель Якутии. Да? Так вот, началась христианизация. То есть обращение якутов в христианскую веру. Интересно ещё, что Якутия всегда была местом для ссылок. Что такое ссылка? Ну, сейчас, к счастью, слово ссылка используется в другом значении. Сейчас мы слово ссылка знаем как, ну, как URL, да, как адрес. Адрес в интернете. Это ссылка да Но раньше это слово имело другое значение Ссылка означает м сослать кого-то в другое место, в другой регион То есть, если ты сделал что-то плохое, тебя могли посадить в тюрьму Или тебя могли сослать куда-то, да? ну или послать можно тоже, это всё один корень, да, тебя могли сослать в Сибирь или там в Якутию или ещё куда-то. Так вот, Якутия была очень популярным местом для ссылок. И особенно с девятнадцатого века Якутия становится такой местом, куда ссылаются политические заключённые. В Якутии были и декабристы, и всякие народники, эсеры, социал-демократы. Да, социал-демократы — это партия, где был Ленин. Кстати, Ленин тоже был в ссылке, но не в Якутии. Так вот, давайте подведём такой краткий итог, как выглядит Якутия. Якутия — одно из самых холодных и суровых мест в мире, где живёт очень мало людей. Эти люди говорят на своём родном языке, на якутском языке и на русском языке. У якутов есть своя, ну, так скажем, религия, да, св своя вера. И, конечно, она основана на... Э это язычество. То есть там есть э главный бог... Который, которому все поклоняются, есть несколько миров, высший мир, где живут ангелы, нижний мир, где живут э, демоны и так далее, да. И, кстати, многие традиции сохранились до сих пор в Якутии, например, почитание духов. Что значит почитание духов? Почитание, почитать. Слово почитать здесь не имеет связи с чтением. Почитать означает выражать своё уважение или показывать своё уважение. Делать что-то хорошее для духов. То есть ты не начинаешь есть, а ты сначала предлагаешь еду духам. Также в Якутии очень много ресурсов и полезных ископаемых. Например, очень популярны алмазы из Якутии, якутские алмазы. Алмаз — это драгоценный камень, на да, такой красивый, дорогой, очень прочный камень. Там ещё есть уран, есть нефть, есть газ, ну и другие ресурсы. Давайте теперь поговорим про фильм. Я напомню ещё раз, что, чтобы посмотреть фильм, скорее всего, вам будет нужен VPN. Ссылка на бесплатный VPN, который я нашёл. Эту ссылку вы можете найти в описании к этому подкасту. Это там не какая-то реклама. Я искал бесплатный VPN. Для вас я его нашёл. Пользуйтесь. Просто иногда по этой ссылке без VPN а вы можете увидеть, попасть не на фильм, а на обсуждение фильма. Почему-то так происходит. То есть, ты наж... открываешь ссылку и видишь обсуждение фильма, а не фильм. Это тоже значит, что вам нужен VPN. Да? Помните об этом. Итак, фильм называется «24 снега». Почему «24 снега»? Я расскажу в конце. Режиссер этого фильма Михаил Барынин. Это московский молодой режиссёр-документалист. И он рассказывал, что он познакомился с одним инвестором, который очень хотел снять фильм про Якутию. Но не просто про Якутию, а про якутскую лошадь. Почему про якутскую лошадь? На самом деле, якутская лошадь — это очень важный культурный элемент в Якутии. В Якутии есть даже бог, бог в образе коня, ну или бог в образе лошади, да, конь, мальчик, лошадь, девочка, вот, но это синонимы, конь, лошадь, так вот, и у этого бога коня есть дети, это лошади или кони, да, это его дети, и этих детей он послал людям в помощь. Лошади помогали якутам выживать. То есть лошадь — это для якутов не только транспорт. Лошадь — это ну, и транспорт, и еда, и шкура. Шкуру используют, чтобы делать разные вещи. И молоко. Да? То есть молоко лошадей используют как еду делают разные блюда и лошадь это деньги это как бы живые деньги а, то есть если у тебя нет денег тебе нужно что-то купить ты можешь продать одну лошадь да? или ты можешь продать мясо лошади или ты можешь просто обменять лошадь на что-то другое потому что насколько я понимаю в якутии у многих людей у которые занимаются такими традиционными вещами, у них часто нет денег. Но у них есть, например, лошади, олени, и они просто обменивают животное на что-то, что им нужно. Например, обменять лошадь, не знаю, там, на бензин или на автомобиль, или там на ещё что-то, да, такой натуральный обмен. И... Конечно, используются все, абсолютно все части лошади. То есть, если люди едят, то они едят всё. Да? Не только какие-то части, а всё. То есть, используются и кости, и, не знаю, мясо, и жир, и кожа. Всё абсолютно используется. Как выглядит якутская лошадь? Якутская лошадь, у неё короткие ноги. И большая голова. И, конечно, длинная шерсть. Яку... Якутская лошадь, она очень морозостойкая. Морозостойкая. То есть она может выносить морозы. Выносить сильные морозы. Да, мы называем это морозостойкий. То есть ты можешь как бы выстоять мороз. Эти животные живут просто на открытом воздухе круглый год. То есть летом лошадь на улице, и зимой она тоже на улице. Хотя летом может быть там, плюс 30, плюс 40, а зимой может быть минус 60. Представляете, да? А у лошади нет одежды. И она может выносить такое такие перепады температуры. Да? Плюс 30, минус 60. Это перепад. Да? Большой перепад температуры. Ещё интересный факт, что эти лошади питаются самостоятельно. Вернее, они ищут пищу самостоятельно. Летом всё понятно. Лошадь просто ест траву. А зимой? А зимой лошадь как бы копает снег, ищет траву под снегом. Она как бы разгребает снег, ищет траву и ест эту траву. Даже зимой эти лошади могут сами найти себе еду. То есть это, ну, это уникальное вообще животное. Я слышал, что оно очень-очень-очень древнее. Ну и, в общем, очень помогает якутам жить, жить и выживать. Значит, этот инвестор, да, с которым познакомился Михаил, он хотел снять фильм про якутскую лошадь. Но Михаил не хотел снимать фильм просто про лошадей, просто про животных. Он хотел снять фильм про судьбу человека. Поэтому он нашёл человека, который занимается лошадьми. Эта профессия называется коневод. Коневод. Да? Есть, например, собаковод, есть коневод. То есть человек, который м -м, занимается животными. Да, он разводит коней, вот, да, раз, разводит коней, коневод. И этого человека зовут Сергей, его, ну, российское, русское имя Сергей, да. Не знаю, есть ли у него якутское имя, скорее всего, у него есть и якутское имя, но я не уверен. Так вот, Михаил, режиссёр, приехал в Якутию и просто начал спрашивать... Начал спрашивать разных людей, а где здесь найти коневода? И он сразу нашёл такого человека, потому что коневодов сейчас в Якутии не так много. Их мало. И, конечно, все знают. Все знают, где такие люди есть. Ты приезжаешь в деревню, да, в какую-то якутскую, и тебе говорят, а вот там в той деревне живёт коневод. Ну, в Якутии деревни называются улусами. Улус. Улус — это что-то типа деревни или села, где живут Якуты, где живёт коренное население. Улус. То есть, по сути, деревня, да, такая национальная деревня, скажем так. Так вот, Михаил сразу нашёл коневода Сергея и они договорились снимать фильм про жизнь Сергея. И там, в этом фильме, показано и лето, и зима, в общем, все времена года. Съёмочная команда, то есть команда, которая снимала этот фильм, которая делала этот фильм, она жила вместе с Сергеем и помогала ему. По-моему, около около около шести месяцев, примерно полгода. С Сергеем жили ребята, снимали фильм и помогали ему. То есть это была, это был как бы гонорар. Михаил, режиссёр, не платил деньги Сергею, но он ему помогал. То есть помогал работой, руками, ну и помогал что-то покупать. Там бензин, не знаю, может быть, какие-то ещё вещи, продукты. Да, то есть такая у них была договорённость. У Сергея коневода есть жена и дети. И они живут в городе, в квартире. Но сам Сергей видит семью редко, потому что большую часть жизни он проводит с лошадьми, с оленями на природе. Как это примерно выглядит? У Сергея есть несколько баз. Да? Одна База находится в одном месте, другая база в другом месте, третья база ещё в каком-то месте, и он перемещается по этим базам. У него есть зимние базы и летние базы. И, ну, каждая база имеет какое-то какое своё назначение. То есть, допустим, на этой базе он, не знаю, у него пасутся лошади, да, пасутся. Пастись означает, это когда лошадь просто бегает, кушает траву, да, по сути ест. В общем, в одном месте он пасёт их, в другом месте он пасёт оленей, в третьем месте он ещё что-то делает, то есть он всегда перемещается. Мы называем это кочевать, глагол кочевать, то есть Сергей кочевник. Сейчас есть цифровые кочевники, да, люди, которые удалённо работают в разных местах мира. вот Но кочевники изначально — это люди, которые перемещались из одного места в другое и пасли животных. Может быть, лошадей, может быть, оленей, может быть, баранов. Так вот, Сергей Кочевник, он кочует по разным местам, по разным базам. Был один забавный момент в фильме, когда Сергей поехал на рыбалку. Причём он поехал на рыбалку к какому-то э, знакомому человеку. И ему нужно было проехать 600 километров. То есть от э, Улуса Сергея до рыбалки 600 километров примерно. И он поехал туда летом или осенью, но... Они наловили очень много рыбы, и эту рыбу нельзя было перевести назад в деревню Сергея. Ну, потому что нет огромного грузовика с холодильником. Да? Как перевести рыбу? Как перевести большое количество рыбы? Только зимой и на оленях. И вот, получается, первый раз он поехал на рыбалку, потом оставил там рыбу, вернулся домой, и зимой уже на оленях 10 дней, он ну и съёмочная бригада, все они ехали э, туда, значит, ближе к морю, на, на север, на оленях 10 дней, когда было 50. Это вообще жесть. Ну, это я не представляю. Это, конечно, очень круто. Чтобы забрать эту рыбу и потом, чтобы привезти рыбу назад. Представляете, да, такое путешествие за рыбой на оленях? Это просто это потрясающе. Режиссёр Михаил также рассказывал, что были разные сложные моменты во время съёмок. Какие? Первый момент — это, конечно, мороз. То есть низкая температура. И он говорит, что вот этот мороз в Якутии, к нему нельзя привыкнуть. Когда ты живёшь где-то там, ну, не знаю, там в Сибири, на Урале, в более таком... в регионе с более мягкой зимой, то, в принципе, ты постепенно привыкаешь. Зимой минус 40, минус там 30. Ну, окей, нормально. Но к минус 50 и к минус 60 нельзя никак привыкнуть. Потому что это, ну, это это экстремальная температура. Ну, банально... Когда тебе нужно пойти в туалет в минус 50 градусов? <с if> как это сделать? Вот эти базы, Сергея, это просто маленькие ну, маленькие домики, маленькие деревянные домики. Конечно, там нет душа, там нет туалета, там нет водопровода. Ну, электричества, не знаю, наверное, тоже нет. Откуда там электричество? Так вот, где туалет? туалет на улице, ты идёшь в туалет на улицу, представляете, минус 50, а тебе нужно сходить в туалет, да, 5 минут, <пять> 5 минут тебе нужно, ну, тебе нужно раздеться, и эти 5 минут, ты там, ну, или 3 минуты, у кого-то 10 минут, да, у всех по-разному, тебе нужно сидеть в туалете, когда 50, <пять> это, это смешно, но в то же время, как? И Михаил говорил, что Сергей специально учил его, как ходить быстро в туалет. То есть есть определённая техника, как сходить в туалет, как это сделать. Представляете, даже такие банальные вещи, но это это большая трудность. Михаил говорил, что он приехал в какой-то спортивной одежде. То есть он пошёл в магазин туристического снаряжения, купил специальную тёплую куртку, какие-то флисовые, не знаю, флисовую одежду и приехал к Сергею. Сергей посмотрел на эту одежду и говорит, нет, ты умрёшь в этой одежде. И Сергей одел Михаила в шкуры и в унты, вернее, унты. Простите, ударение унты. Что такое унты? Унты — это такие ботинки, ну, или такая обувь. Они выглядят примерно как валенки, но они сделаны из шкур. То есть это традиционная такая обувь якутов. И вот Сергей, вернее, Михаил такой в шкурах, э, в этих вунтах, <со> и говорит, что всё равно было очень холодно. Всё равно нужно постоянно двигаться, иначе можно просто замёрзнуть. Ну, представляете, 60 по Цельсию, минус 76 по Фаренгейту. Это как? Конечно, ты постоянно двигаешься, и ты постоянно проверяешь, всё ли у тебя окей, потому что ты можешь не заметить обморожение. Обморожение — это когда у тебя очень сильно э, замёрзла какая-то часть тела, например, нос. Ты можешь просто не заметить, а у тебя нос обморозится, и всё. И это может привести к тому, что тебе просто могут отрезать нос. То есть это реально опасно. Нужно постоянно проверять лицо, руки, другие части тела. Ну и ещё Михаил рассказывает про традиции, что сначала нужно дать еду духам, а только потом есть самому. Причём кормить духов должен гость. А так как Михаил был гость, да, он был гостем у Сергея, то режиссёр Михаил всегда кормил духов. И он говорит, что сначала ему было непривычно, потому что он цивилизованный человек из Москвы, <смех> а нужно кормить духов. Но потом он уже привык и как-то даже уже... Ну, начал видеть в этом какой-то смысл. Кстати, фильм, он на якутском языке, но с русскими субтитрами. И вообще интересно что в Якутии очень многие используют якутский язык как основной. И вообще Якутия очень хорошо сохранила свои традиции и свою культуру. Почему? Ну, одна из причин – это логистика, сложность логистики. Нельзя просто взять и зимой или в другое время года, например, из далёкого Улуса, да, из далёкой деревни прилететь в Якутск или в другой город в России, потому что расстояние огромное. И билеты, они стоят очень дорого. То есть билет в Якутск может стоить столько же, сколько билет из Москвы в Нью-Йорк. Это очень дорого, конечно. Поэтому люди не могут просто так вот ездить. Поэтому большое количество людей находятся, ну, живут в улусах и проводят там, ну, большую часть своей жизни, да. Они иногда выезжают в какой-то небольшой город и там совсем редко выезжают в Якутск, в столицу, но в основном они живут в своих улусах. И вот... Представьте, как вообще выглядит жизнь этого человека, Сергея, на секунду. То есть твоя жизнь — это всегда борьба. Тебе всегда нужно бороться за выживание. Конечно, сейчас, вот в настоящее время, многие якуты предпочитают просто устроиться на работу где-то в городе. Чтобы, ну, просто была какая-то работа, ты живёшь в городе, ты получаешь деньги, покупаешь еду в магазине и так далее. Это комфортно, это просто. Но есть такие люди, как Сергей, которые живут на природе, которые занимаются лошадьми, оленями, и это совсем другая жизнь. Вот этот фильм мне понравился, потому что он показывает вот эту реальную жизнь, человека по сути он живет так же как жили люди сто лет назад 500 лет назад тысячу лет назад да это это просто удивительно я не могу представить как можно жить так в таких экстремальных условиях когда минус 60 по Цельсию на улице. Блин, <смех> в Питере 20, и ты уже <смех> ходишь такой, а, минус 20, как холодно. А там минус 60. Боже. И вот главная проблема Сергея, главная проблема главного героя, главная проблема главного, это кому передать своё хозяйство? Сергей уже не молодой, и ему нужен кто-то, кто будет продолжать его дело, продолжать эту традицию, продолжать заниматься лошадьми. Но, конечно, сейчас таких желающих немного, да, потому что это тяжёлая физическая работа. Ты работаешь с утра и до вечера. Ты постоянно работаешь, работаешь, работаешь, и это твоя жизнь. Это то, как ты живёшь. Поэтому кто после Сергея будет заниматься этим? Для Сергея это большая проблема. И в конце фильма он об этом рассуждает. Кому передать всё моё хозяйство? Он не знает. Что другие люди делают э, вообще в улусах? В таких улусах, в таких далёких деревнях? Ну, есть люди, так называемые бюджетники, бюджетники бюджетники это те кто получают деньги из бюджета из государственного бюджета да, бюджетники это те кто работают в школе в больнице э, не знаю там в детском саду на почте там может быть в газете то есть это все бюджетники люди которые получают деньги от государства то есть государство оплачивает труд этих людей. Но таких мест немного. Что делать другим людям? Не знаю, это может быть 5%, да, 5 или там, ну, окей, 10%. Что другим людям делать? Ну, кто-то занимается бизнесом или коммерцией, да, например, покупает продукты в большом городе и продаёт эти продукты в Улусе. Кто-то занимается туризмом и приглашает группы, туристические группы из европейской части России в Якутию. Но проблема в том, что многие люди ничем не занимаются. То есть им просто нечего делать, банально. Да? Помните, я много раз об этом говорил уже, что во время СССР государство всегда обеспечивало занятость по-другому государство всегда давало людям работу. И люди знали, что, ну, у них будет работа, да, какая-то, они смогут жить. Но потом, то есть после того, как Советский Союз разрушился, то люди они сейчас предоставлены сами себе. То есть государство уже не не обеспечивает работой всех людей. Поэтому людям нужно самим что-то делать, и, конечно, для людей старшего поколения это большая проблема. То есть они привыкли всегда, что они работали, государство давало им м работу. Это верно не только для Якутии, это верно для всей России, для всех далеких мест в России. А что делать, что делать, когда нет работы? Ну и, в общем, люди сейчас ищ ищут ответы на эти вопросы. Конечно, это тяжело. Для людей это большая проблема. Поэтому многие люди э, начинают пить, да, пить, употреблять алкоголь и так далее. Это, в общем, проблема. Почему фильм называется «24 снега»? Как вы думаете? На самом деле «24 снега» означает 24 года. Это то количество лет, сколько Сергей работает конневодом. 24 года он работает конневодом. И почему 24 снега? Потому что в Якутии ты считаешь не вот мы говорим, да, 25 лет. То есть лет лето как бы у нас в сознании лето, да? А у них это зима. У них самый важный, самый сложный период в году – это зима. Поэтому, если они пережили зиму, то для них это вау, это достижение. Поэтому они считают зимы, а зима – это как бы снег. Поэтому 24 снега означает, что человек прожил, ну, проработал, да? проработал 24 года, и он не знает, сколько еще он проработает, один год или три года или пять лет, и что дальше делать со своим хозяйством. Хороший вопрос. Я, друзья, никогда не был в Якутии, но чем больше я узнаю о разных регионах и о том, как там живут люди, тем больше мне хочется посетить эти места. Я понимаю, что туда нужно ехать надолго. Это не такая... Это не туристическая поездка на неделю. Туда нужно ехать прям, ну, хотя бы на две недели. Пожить там, посмотреть, обязательно съездить в Улусы. Посмотреть, как живут люди. Я очень надеюсь, что мне удастся это сделать. И тогда мы с вами поговорим и в подкасте об этом. И, конечно, я бы с удовольствием снял видео. Ну что ж, предлагаю вам посмотреть фильм. Если вы еще не смотрели, пишите в телеграм-канал, если у вас возникнут проблемы с VPN. И до встречи в следующем подкасте. Пока-пока.